Глава 15. Кайра Транквада любила свою работу. Самая молодая сотрудница маленького отдела по идентификации и чрезвычайным ситуациям при коронерской службе Британской Колумбии, Транквада рьяно взялась за дело, как только узнала о найденной на берегу кроссовке с остатками ноги. Это было четыре дня назад. Лаборатория сразу занялась доставленным материалом, ища можно ли получить из останков годный для работы образец ДНК. Это не первая отделенная от тела стопа, с которой работала Кайра. Определить происхождение и принадлежность печально известных ног без хозяев — дело непростое. Океанские течения порой уносят фрагменты тел на 1600 километров, около 1000 миль, а пролив Джорджия, на берегах которого были найдены большинство останков, известен своей непредсказуемостью. Человеческие стопы часто разлагаются с образованием жировозка, мылоподобного вещества, которое формируется из человеческого жира и серьезно затрудняет определение времени смерти. При благоприятных условиях человеческое тело может оставаться в воде невредимым целый месяц. Стало быть, эта ножка может плавать по морям уже несколько лет. Но такое длительное пребывание в воде могло разрушить ДНК. Основным фактором тофономического паттерна, то есть скорости разложения тела в водной среде, является кислород. Если кислорода много, труп через полчаса может превратиться в скелет. Плоть обгладают разнообразные падальщики: рыбы, акулды мелочи, амары, северные креветки, данженеские крабы, мелкие амфиподы, которых часто называют морскими вшами. При этом происходит травматическая ампутация стоп, защищенных обувью. Если в подошвах есть воздух, обувь с останками всплывает довольно быстро. Но если тело находится глубоко под водой, где содержание кислорода низкое, например, в глубокой расщелине, занесённой илом, антропофагия, поедание трупа микроорганизмами или падальщиками, будет минимальной. Недостаток кислорода, щелочная среда и анаэробные бактерии идеальны для формирования жировоска, чаще у детей — И если жировоск, который иногда называют трупным воском, сильно затрудняет определение времени смерти, он сохраняет много важного. Поэтому Кайра Транквада и ее коллеги получили ядерную ДНК маленькой ножки, не прибегая к долгим сложным процедурам, и сейчас прогоняют профиль ДНК через геоинформационную систему. «Дело не пойдет быстрее, если ты будешь сопеть мне в затылок, Транквада!» Буркнул Рики Горман, быстро печатая по клавиатуре. Принеси лучше кофе и отстань пока. Кайра для порядка слегка пихнула Рики в плечо. В отделе он слыл компьютерным гением. Диванные сыщики-любители считают гис неплохим инструментом для определения охотничьей территории серийных убийц. Однако Рики специализировался на составлении универсальной базы данных. неопознанных человеческих останков и заявлений об исчезновении людей со всей провинции. Британская Колумбия традиционно удерживала рекорд по числу неопознанных трупов, отчасти из-за гористого рельефа, девственных лесов, бурных рек, извилистой береговой линии с множеством бухт и островов, сложной погоды и просто из-за своей площади, в основном необитаемой, от Вашингтона до Аляски. А вот почему в 2006 году при коронерской службе был создан отдел идентификации и чрезвычайных ситуаций, который единовременно вёл не менее 200 дел, число которых ежедневно пополнялось. Рики, один из разработчиков ГИС, придумал использовать карты Google в расследованиях по найденным останкам, и благодаря его системе многие из выброшенных на берег ног удалось идентифицировать совпавшей ДНК. Результаты стали сенсацией во многих странах. С сахаром и сливками? – спросила Кайра. М -м -м". Кайра налила две чашки свежего кофе. Вот и второй кофейник на исходе. Первый Кайра сварила в шесть утра, когда пришла на работу. Сейчас было уже почти девять. Что говорит судебный антрополог? – спросил Рики, когда Кайра вернулась. Кости левой стопы трёх-четырёхлетнего ребенка. Никаких признаков механической ампутации. Нет следов ножа или пилы. Кайра поставила кофе сбоку от клавиатуры. Трупный воск не даёт ответить, сколько стопа пробыла в океане. Но CBC вовремя вышли на бренд и узнали, в какие годы выпускалась эта модель. Кайра, из своей кружки, глядя на мониторы Рики, «Руэйр Покет zero с высоким верхом производились с 84 по 86. -й. Это не значит, что ребенок тогда и попал в воду, отозвался Рики, потянувшийся за кружкой. Не значит, согласилась Кайра и кивнула на мониторы. На днях я общалась с Копом, который доказывал, что ГИС это лажа. По его словам, Все то же самое можно сделать с помощью большой карты и цветных кнопок, дескать. Опытные сыщики должны работать с бумажной картой и кнопками, а схемы выстраивать в уме. «Лудит», — отозвался Рики, ставя кружку и не отрывая глаз от экрана. То же самое спецы старой закалки говорили о ванкуверском детективе Киме Росмо. Он стал первым офицером полиции в Канаде, защитившимся над доктора криминологии, а его диссертация положила начало методу географического профилирования и сейчас применяется ФБР. «Да, я ему так и сказала». И ещё объяснила, что если, допустим, разбивается самолет и не находят тел, то нам известно, кто был на борту. ГИС это запоминает. И если на берег через 15 лет выбросит ногу или в рыбацкой сети запутается сустав пальца, мы сразу сможем сказать, это с того крушения или нет. Вспомнить хоть тело в какую то ламе, которое вытащили из реки Фрейзер четверть века назад. Кайра снова отпила кофе. Оказалось, это житель Принц-Джордж. Течением тела отнесло почти на 800 километров. Никто и не подумал искать пропавшего мужчину так далеко к северу. Криминалисты были в шоке. Рики замер. Черт! удивился он, подавшись к мониторам и застучав по кнопкам. «Нашли! Блин, есть совпадение!» По спине кайры пробежали мурашки. «Ёлки-палки!» Она схватила со стола телефон и набрала начальника отдела. «Доктор Колборн, вы должны на это посмотреть. У нас полное совпадение ДНК с детской ногой». Кайра говорила быстро, пробегая глазами информацию, появлявшуюся на мониторе Рика. «Только эта девочка не числится пропавшей». Она помолчала, пока новые строки заполнили экран. «И даже мёртвой». «Она очень даже жива».